ФАЗИАНСКАЯ ЖЕНЩИНА Артём Корке был так подавлен таинственным видом Гулии, что всю дорогу молчал. День выдался хлопотливый. С утра он с Гулией навьючивал на двух буйволов топоры, лопаты, рогожи и верёвки, и они двинулись в джунгли. Буйволы шли неохотно и все время пытались залечь в болото. Гулия так сильно лупил их по сизым бокам, что в лесах отдавалось эхо, и на краю земли начинали плакать и хохотать испуганные шакалы. К полудню охотники добрались до развалин римской крепости. Гулия заметил, что леса как будто изменились. Листва печально висела, касаясь земли, серая и мертвое. Над ней катилось раскаленное солнце. На развалинах крепости сели закусить. пережевывая сыр, Гулия сказал, «В старые времена здесь была крепость, Артём» а в крепости стоял памятник. Он остался здесь. Его засосало в болото. Он стоит больших денег к отцу. Корки отнесся к сообщению Гулии с полным равнодушием. Потом они срубили два небольших дерева, обтесали их топорами и придали им форму полозьев. Получилось нечто вроде саней. Гулия набросал на них свежих листьев, впряг буйволов и подтащил все это сооружение к болоту где горой были навалены засохшие ветки. «Что будем делать?» — спросил Корки. «Мы откопаем памятник и привезем его в подарок Габунии. Он очень любит памятники к отцу». Предприятие понравилось Корке. Они расшвыряли гору сухих ветвей и увидели тонкую женскую руку из розового мрамора. На руке не хватало пальца. Чекалка отгрызла. «Вот проклятый зверь!» Коркия покачал головой, недоумение не сходило с его лица. Начали осторожно откапывать статую. Показалась голова, потом грудь, и через час в глубокой яме, наполовину залитой водой, стояла мраморная женщина с улыбающимся лицом. Ее бедра были обернуты легкой каменной тканью. Коркия все время копал, плевал на ладони, сопел и ни разу не взглянул на статую, пока работа не была окончена. Тогда он поднял глаза и отшатнулся. Он вылез из ямы, попятился и закричал. «Ты подлый обманщик! Где же здесь политика? Это каменная голая женщина!» «Я извиняюсь перед старым человеком», — ответил насмешливо Гуля. «Я очень извиняюсь перед тобой, Коцо. Ты умный человек и такой дурак. Этот памятник стоит больших денег. Мы подарим его габунии. Давай рогожие веревки». Корки с растерянным видом принес рогожи. Гулия достал воды из болота и несколько раз облил статую. Сквозь зеленый ил проступила живая теплота старого мрамора. Гулия обернул статую рогожими, обложил срубленными ветками и перевязал веревками. Потом, с помощью буйволов, они вытащили статую. Обратно шли медленно. Буйволы поминутно останавливались. Гулия спорил с корки об очень сложных и малопонятных вещах культуре и памятниках. Он никак не мог объяснить старику неясное ощущение, какое руководило им, когда он решил привезти статую. На канале праздник, во всей Колхиде праздник, и Гулия считал, что эта статуя будет одним из украшений праздника, неожиданным подарком, вырванным у болот. На канал Гулия и Артем вернулись ночью. В комнате Габуни горел свет. Гулия тихо постучал в окно. Габуния вышел. «Возьми фонарь», — сказал Гулия шепотом. Пойдем, я покажу тебе интересную вещь. Я нашел ее в болоте». Габуния ничего не ответил. Он недоверчиво взглянул на Гулию, захватил фонарь и вышел за бывшим охотником. В чаще, вблизи последнего барака, сочно жевали и вздыхали буйволы. Около них стоял Коркия, он был бледен, Он боялся, что Габуния накричит на них или еще хуже, подымет их насмех двух старых дураков. Габуния подошел. «Свети!» — сказал Гуля. Габуния включил яркий электрический фонарь. В его серебрящемся свете на подстилке из черных листьев лежала мраморная статуя с улыбающимся лицом. Коркиев взглянул на Габунию и замер. Инженер смотрел на статую пристально и даже немного нахмурившись, Лицо его побледнело какой-то особенной, торжественной бледностью. Он долго молчал. «Где? Нашли?» — спросил он отрывисто. «На развалинах старой крепости, к отцу». пробормотал Гуля. «Это тебе. Ты любишь памятники?» «Спасибо», — сказал тихо Габуния. «Ты понял то, чего не понимают порой даже очень умные люди. Все, что осталось хорошего от прошлых времен...» Мы соберем, и наше богатство будет выше всех богатств, какие знали люди. Мы очень счастливые, товарищ. Спасибо, Гулия. Такая прекрасная вещь не может принадлежать одному человеку. Она должна принадлежать всем. Габуния приказал снова обернуть статую врагожи и внести в его комнату. Вносили втроем. Потом Гулия и Корки ушли в барак. У них было радостное настроение. Габуния долго перелистывал старые книги. Он нашел у Ариана одно место и отчеркнул его карандашом. Там говорилось. На берегу Фазиса на левой стороне воздвигнута статуя прекраснейшей женщины Фазианской. Очевидно, Гулия нашел эту статую. Швейцарский археолог Дюбуа де Монпре, один из немногих европейцев, побывавший на развалинах крепости, утверждал, что крепость эта построена за сто лет до нашей эры. Значит, статуи две тысячи лет. Габуни откинул рогожу и посмотрел на лицо статуи. Две тысячи лет прошли над ее чистым лбом и тонкими бровями, над улыбкой, полной той ласковости к человеку, о которой говорил в духа Некоркия. Две тысячи лет покрыли тонкими серыми трещинами розовый мрамор. На рассвете Габуни открыл окно. По верхушкам деревьев перелетали птицы. Листва волновалась от утреннего ветра. Солнце низко сверкало в лесах, как громадный алмаз. Все это наполняло комнату быстрыми отблесками и тенями. Свет перебегал по лицу статуи, ветер дул на ее улыбающиеся губы, и Габуния понял, что перед ним творение неведомого гениального скульптора. Красные флаги на высоких мачтах при входе в канал шумели и рвались горам. Дул западный мусон, и воздух приморской страны наполнял легкие юношеской силой. Габуния посмотрел на статую и подумал, что забытый мастер за две тысячи лет до нашей эры воплотил в ней прекрасное будущее Колхиды.